Глава 3. Система Астра, Астра-3, сектор 6. Преимущества присвоения УБУ не бесчисленны, но они огромны. Если оставить в стороне рассчитываемые спеки, приобретаемые устройством и его пользователем, такие технологии приносят несоизмеримую пользу организму и телу человека. Чтобы их обладатель мог использовать весь свой потенциал с какой угодно мерой безопасности, Забота о здоровье пользователя является главным приоритетом для каждого УБУ. Оптимизация мышечной поперечной плотности. Кислородная автономность, остеоформная целостность, генетическая коррекция. Это не полный список чудесных достижений в этой технологии, которые она предлагает счастливчикам, которые достаточно храбры, чтобы ею овладеть. Взаимодействие УБУ и пользователя, подполковник ханафон Гейл, Доктор-профессор философии. Рассылка Центрального командования. Планета Земле. Ух. Рэй позволил себе дотянуться до висков и помассировать их обеими руками, на мгновение сомкнув глаза от нарастающей головной боли. Его правая рука немного возражала против сгибания, но он проигнорировал это, сосредоточившись на попытке проснуться. Если ты издаешь этот звук из-за того, что у тебя болит локоть, клянусь, ты первый, кого я зарежу, как только я получу свое устройство, прямо перед тем, как напомнить, что тебя предупреждали. Рэй открыл глаза и посмотрел вверх. Вместе с сотней других человек он ждал в вестибюле у восточного входа в боевой спортзал Гранд Креста. Пространство было достаточно широким и большим, чтобы вместить и в пять раз больше народу, Но Раю не нравился стерильный белый цвет изогнутой металлопластиковой обшивки и арочные окна, демонстрирующие яркий весенний день. Все это казалось таким же гостеприимным, как и школьные дисциплинарные камеры 6х6, которые он, эм, не раз посещал за время пребывания в Академии. К счастью, картина несколько улучшилась с тех пор, как он в последний раз оторвал взгляд от пола. «Тебе потребовалось немало времени». Сказал он Вив, которая появилась из ниоткуда, словно из воздуха, чтобы упасть на один из ярко-синих диванов напротив стены, к которой он прислонился. «Я волновался, что у тебя не получится». «У меня есть еще 15 минут, мамочка, так что перестань волноваться». Лучшая подруга очаровательно улыбнулась группе мальчиков из другой школы и помахала им. Они уставились на ее каштановые волосы, стекающие по передней части серо зеленого платья, которая Вив выбрала специально для этого дня. Когда они покраснели и со стыдом отвернулись, она снова посмотрела на Рея, и выражение ее лица стало серьезным. Не слезай с темы, я спросила болит ли у тебя локоть, ты буквально выл. Игнорируя искушение прокомментировать ее забавный способ спрашивать, Рэй покачал головой и начал закатывать длинный рука в черной рубашке. Нет, не переживай. он показал внутреннюю часть своей правой руки, На коже появился новый круговой шрам, примерно сантиметров в поперечнике, неотличимый от других по всей конечности. Разве что был на несколько оттенков краснее. Увидев это, Вив встала со своего дивана, оставив модную сумку, которую он не увидел, когда она ее поставила, и придвинулась, чтобы изучить отметину. «Доктора Гранд Креста имеют со мной дело уже четыре года», продолжил Рэй, позволив девушке взять его за руку, чтобы изучающий потыкать и понажимать сустав. «Я уже говорил это, едва ли заняло час. Я даже не снимал повязку всю неделю, которую ты выносила мне мозг. Могу добавить, что за занозой в заднице стала уборка спортзала. Отсюда и стоны. Прошлой ночью я до часу не спал, надраивая раздевалки второго курса, а у меня только одна рука в рабочем состоянии». Вив еще немного поизучала шрам от лазера, а потом удовлетворенно сказала. «Недосып, дело поправимое». Она вернулась к дивану, чтобы забрать сумку, и, роясь в ней, продолжила. «Локоть, который нельзя согнуть во время экзамена, включающего физическое тестирование, никуда не годится». Найдя то, что искала, Вив вытащила две чашки с крышками и, протянув рою одну из них усмехнулась. «Разве что я тебя прикрою». Он благородно промычал, схватившись за кофе обеими руками и касаясь крышки так, чтобы автоматическое покрытие втянулось, формируя достаточно широкое отверстие, чтобы можно было пить. От запаха даже побежали приятные мурашки, и он одарил Вив лучшим взглядом, каким только мог. «Беру свои слова обратно. Ты можешь опоздать на любой тест, который может изменить твою жизнь, пока приносишь мне кофеин». Вив хихикнула. Ничего не ответив, она открыла чашку и прислонилась к стене рядом с ним, чтобы пить кофе вместе. Какими бы беззаботными ни были их подшучивания, Тишина, которая воцарилась между ними, выдавала нервозность, о которой никто не хотел говорить вслух. Все это выглядело всеобщим стрессом. Несмотря на то, что они делили холл с десятками других выпускников, гул разговоров больше походил на рокот в библиотеке, чем на минуты, предшествующие, возможно, самым важным моментам в их жизни. Думая об этом, Рэй обнаружил, что оглядывается, изучая тех, кто подает надежды. Смотрит, как парни и девушки собираются во время спокойных обсуждений или сидят наедине со своими ноэ, отражающимися в одном или обоих глазах, в последнюю минуту спохватываясь, чтобы что-то доучить. Один из двенадцати. Это был средний показатель присвоения УБУ по сравнению с участниками теста. Включая другие лобби, только на этом полигоне будет около 500 претендентов. Еще десяток разбросан по шестому сектору Астра-3 и в 12 секторах по всей планете в целом. Он, Вив и другие одноклассники, которых Рэй мог видеть среди толпы, были счастливчиками. Их выпуск пришелся как раз на тот год, когда Гранд Крест стал одним из организаторов экзаменов. Однако эта удача меркла на фоне осознания того, что меньше 10% бормочущих учеников достигнут сегодня своей мечты. Он знал, что им разрешат попробовать в следующем году, но сдача экзамена на присвоение УБУ после провала была астрономически редкой. «Ничего особенного», — сказал он себе, делая глоток кофе и глядя в никуда. «Неважно, сколько попыток потребуется». Рейни поделился с Вив мыслями о вероятности своего провала. Она точно стукнула бы его по голове за такой пессимизм. Именно благодаря энтузиазму, которым она его заряжала, он так усердно работал в последние полгода, особенно над подготовкой. Ему очень крупно повезло, что Вив была рядом, даже больше, чем он мог бы себе представить, и, черт возьми, он вовсе не собирался портить ей настроение перед экзаменом. Тем не менее, это не означало, что у него были какие-то особенные надежды. Письменный экзамен — это одно. Поступая в учебку Гранд Креста, Рэй знал о технологиях УБУ, военной истории и боевой теории, возможно, в разы больше, чем большинство учеников усвоило за месяцы обучения. Он не мог вспомнить, когда стал одержим симуляционными боевыми турнирами, но Матрона Каст и другие сотрудники Астаранского центра клялась, что уже сражался с невидимыми противниками с момента серьезных операций. Тогда Рэю было три года, и ему впервые в жизни позволили свободно пользоваться руками и ногами. Назвать СБТ его страстью было бы преуменьшением, и когда Рэй узнал, что любой может подать заявку на вступление в вооруженные силы межсистемного сообщества в качестве пользователя УБУ… Да, письменный экзамен его совсем не беспокоил. Проблемой была вторая часть теста – физический анализ. Рэй не думал, что экзаменаторы будут ожидать реальных боевых действий в рамках процесса. Все его изыскания каналов и форумов не обнаружили ничего подобного но это было палкой о двух концах. При росте в 160 см с копейками и весе едва ли в 60 кг, Рэй в свои 18 был не более чем костлявым коротышкой, даже вив возвышалась над ним, не говоря уже о том, что весело больше. Но все это не могло остановить Рэя. Его две победы на боевом турнире в предыдущие выходные он одержал против мальчиков вдвое меньшего веса, но даже если он был на самом дне, То, что он вообще попал в команду, это уже что-то, особенно учитывая его рост. Но это было реальной проблемой. Если бы ему разрешили драться, возможно, экзаменаторы охотнее дали бы ему шанс на присвоение. Рей снова осмотрел толпу студентов один из двенадцати. Конечно, даже если бы он каким-то чудом не провалил физическую подготовку, все равно оставалась бы таинственная заключительная комиссия, которую нужно было преодолеть. Внимание, пожалуйста! Голос ровный и мягкий оказал на комнату такой сильный эффект, что можно было расслышать даже учащенное дыхание какой-то несчастной души, отчаянно пытающейся успокоить себя в задней части вестибюля. Все головы обернулись к лестнице, которая вела к паре закрытых раздвижных дверей, скрывающих этаж боевого спортзала. На ступеньках появилась фигура. Мгновение она мерцала, пока симуляция не стабилизировалась в виде высокого худого человека с зоркими глазами и стриженной сидеющей бородой. На нем была черно-золотая форма ВСМС, дополненная фуражкой с плоским верхом. Он спокойно стоял, заложив руки за спину и глядя поверх голов, собравшихся в вестибюле. «Меня зовут майор Альберт Коннелли», — продолжила проекция. Я имею честь быть вашим главным экзаменатором сегодня, когда вы будете проходить экзамен на присвоение устройства боевого усиления. Прежде всего, я хочу поблагодарить каждого из вас за заявку. Я знаю, что военный образ жизни имеет свою притягательность, особенно для тех из вас, кто ищет признание в турнирах. Но необходимы храбрость и самопознание, чтобы понять, что путь пользователя УБУ именно тот, по которому вам стоит идти. Майор Коннели вскинул руку и поднял ее почти до уровня своих глаз. Рэй мельком уловил пурпурно-серый металлический браслет вокруг его запястья, когда электрическая пикселизация нарушила симуляцию офицера, заставив нескольких претендентов в толпе взвизгнуть. Мгновением позже голограмма стабилизировалась. Конноли остался на прежнем месте, а его поднятая рука теперь обхватывала черную рукоять массивного меча с широким железно-серым лезвием, окантованным светящимся фиолетовым высатриумом. Его глаза тоже изменились, приобретя слабый оттенок фиолетового. Радужки вспыхнули, когда он огляделся. «Рапиротип», — пробормотал рей достаточно тихо, чтобы его услышала только Вив. «Рапиротип. Каждое устройство относится к определенному типу, которым определяется его боевая индивидуальность, разновидность используемого оружия и стиль боя. Для рапир характерно одноручное — но иногда и двуручное клинковое оружие, мечи, ятаганы, сабли, рапиры. Видимо, высокий баранг, судя по сложности этого звонка. Краем глаза он увидел, как Вив молча кивнула. Майор продолжал. «Это частичный призыв моего устройства, калисты!» Частичный призыв — призыв какой-либо части устройства, либо минимального количества элементов устройства. «Как все вы, надеюсь, знаете, форма, которую она приняла, классифицирует меня как пользователя рапиротипа». Его взгляд скользнул поверх голов. Вероятно, Коннелли обращался ко всему вестибюлю сразу, как будто чтобы отбить охоту экзаменоваться у любого претендента, не сделавшего правильного вывода. «Это то, чего вы все ищете. Хотя даже те из вас, кому присвоено УБУ рапиротипа, пройдут через долгие годы обучения, прежде чем вы сможете достичь этого уровня призыва. Массивный меч в мгновение ока растворился в водовороте серо-черной стали и пурпурного света. «Конечно», — продолжал майор, сжав руки за спиной, — «я уверен, все здесь в равной степени осознают, что очень немногим из вас сегодня будет присвоено устройство. Независимо от того, насколько вам кажется, что вы его заслуживаете», Независимо от того, насколько искренним вы считаете свое желание, факт остается фактом. Параметры сложности, через которые вам предстоит пройти, являются барьером, который не каждый может преодолеть. Провал письменного экзамена подразумевает отсутствие понимания основных концепций военной теории, УБУ и теории боя, что подвергает вас риску стать опасностью как для себя, так и для других на поле боя или на передовой. Провал физической подготовки означает отсутствие объективной вероятности того, что человек сможет справиться с физиологическими издержками, связанными с присвоением устройства, которые могут быть очень и очень существенными. Провалить заключительную часть экзамена на присвоение... Ну...» Майор нахмурился, почти сочувствуя. «Требуется определенный склад ума, чтобы правильно обращаться с развивающимися УБУ, не говоря уже о том, чтобы преуспеть в его эксплуатации». Последовала пауза, во время которой конли казалось, тщательно обдумывал свои следующие слова. «Для тех из вас, кому не удастся достичь своей цели в этот день, конечно, вы можете попробовать снова. Я также посоветовал бы вам подумать о других карьерах в структуре ВСМС, включая пилотирование, боевые действия на космических кораблях, управление командованием». «Он пытается нас встряхнуть», — сказала Вив, — И Рэй кивнул в знак согласия, придя к такому же умозаключению. Пока майор говорил о достоинствах и важности других путей, которые могли избрать те, кто потерпел неудачу, Рэй смотрел на их реакцию. Некоторые, такие как он и Вив, бесстрастно наблюдали за выступлением, ожидая объяснений, как действовать дальше. Другие же отреагировали иначе. Кто-то расслаблялся, потому что вероятность не сдать экзамен была практически гарантирована, Кто-то радовался, понимая, что неудача не означает невозможности сделать карьеру в армии. Рэй наблюдал, как люди еще до начала испытаний терпят поражение. Нет, это было неправильно. Во всяком случае, испытание явно уже началось. Теперь по поводу сегодняшних мероприятий. Возвращение майора Конноли к более уместной теме заставило Рэя снова сосредоточиться. Сегодня на сборах в общей сложности 521 заявитель. И каждый будет сдавать письменную, физическую и заключительную части экзамена в совокупности. Конечно, если вы сдадите каждую часть экзамена отдельно. Как уже было сказано, мы начнем с письменного экзамена. Как только вы пройдете через дверь позади меня, двойной вход в спортзал за его спиной открылся, вам будет присвоен номер места. Найдите соответствующий ему стол. Вы можете взять с собой все имеющиеся у вас в распоряжении вещи, включая нейрооптику. Планшеты и любые другие устройства. Конечно, я скажу, что использовать что-либо из этого в поиске ответов на письменные вопросы не рекомендуется, но эти предупреждения, как я убедился, за годы работы не возымеют никакого эффекта. На лице Конноли появилась едва заметная мрачноватая улыбка. А теперь не смею задерживать и желаю удачи. Со вспышкой света симуляция погасла. Как так? Нам разрешили иметь при себе наш Ноэб? Вопрос прозвучал шепотом из дюжины разных мест, и Рэй нахмурился, наблюдая за тем, как стоявшие ближе всех к дверям спортзала храбрецы начали подниматься по лестнице. «Как думаешь, сколько провалится за первые пять минут?» — тихо спросила Вив. Голос прозвучал слишком взволнованно. «Слишком много», — ответил он, наблюдая за тем, как люди вынимают планшеты из сумок и кладут их в карманы или возятся со своими нейрооптическими настройками. Рэй бросил взгляд на Виф, рассматривая ее, пока она какое-то время играла со своими волосами. Несмотря на веселый вид, она все еще нервничала. «Мне не нужно напоминать тебе не списывать, правда?» Вивиана усмехнулась, перекидывая сумку выше через плечо и показывая головой, что они должны присоединиться к толпе, которая уже начала продвигаться. «После того, что ты мне рассказал, ты еще больше раз узнал о том, что будет на экзамене? Очень похоже». Она поднесла палец к виску, и двустороннее освещение ее дисплея стало серым, отличным от стандартного красного, зеленого или синего. Заблокировала его сегодня утром. Поставила на разблокировку через три часа, примерно до конца лимита времени письменного экзамена. Рэй некоторое время пялился на подругу. Хм. Сделав вид, что допил кофе, он отвернулся и заблокировал свой односторонний ноэб на полтора часа. Рядом засмеялась Вив. Затем они оказались в толпе и вместе вошли в спортзал. Номера мест, 221 и 222, возникли перед глазами, и они заняли их. Как и ожидалось, более 20 человек отсеялись в течение первых пяти минут после начала письменного теста. Майор Коннелли, уже во плоти, прохаживался взад-вперед по проходам пластиковых столов, которые занимали половину пола спортзала. К его маршруту присоединилось еще несколько десятков других экзаменаторов в черно золотых мундирах. Сначала вмешательства были частыми. Один или несколько офицеров приостанавливались, как только информация моргала в рамки их ноэб, а затем концентрировались на уличенных в списывании заявителях. Слышались протесты, крики виновной стороны, утверждавшие, что она ничего плохого не делала, но после того, как с конвоем вывели первую десятку, абитуриенты стали вести себя умнее. Идиот! пробормотал Рэй, склонившись над своим тестом, и ему показалось, что сидящая справа ВИФ не смогла скрыть ухмылку. Конечно, за несколько недель до экзамена у него хватило ума узнать как можно больше, но то, что любой обманщик был главным кандидатом на провал, вряд ли его удивил. Один из двенадцати с положительным результатом. Это означало, что военные отбирали лучших, только они доходили до фактического присвоения УБУ. Трудно было представить, чтобы кто-то, готовый смухлевать, смог пройти. Тем не менее, даже Рэй был ошеломлен уровнем возможностей для мухлежа. Помимо того, что ему разрешили оставить свои устройства, его специально посадили поближе к Вив. Это была не случайность, учитывая, что и других учеников рассаживали парами, а иногда даже тройками. Друзья и знакомые были рассажены так, чтобы поощрять искушение, которому несложно было поддаться, учитывая еще один — Последний поразительный факт – письменный экзамен проводился на бумаге. Это было настолько странно, что Рэй в изумлении провел рукой по верхнему листу экзамена, опустившись на свое место. Как, наверное, и сотни других соискателей. Конечно, бумага была бесполезна в современную эпоху нейрооптики и планшетов, но еще она была чрезвычайно редкой. Это был первый раз, когда он, вероятно, большинство людей в комнате, когда-либо видел настоящую бумагу. Им были предложены ручки, в отличие от используемых для письма на планшетах стилусов, когда он делал заметки в классе или на лекциях, и Рэй не мог удержаться от движения кончиком очаровательного инструмента по центру левой ладони, восхищаясь оставленной на коже черной линией. Однако затем майор Конноли объявил о начале экзамена, и Рэй был вынужден сосредоточиться. Конечно, все началось достаточно просто. В порядке от самого высокого до самого низкого Перечислите 7 уровней УБУ рангов и все соответствующие субуровни. Потребовалось время, чтобы привыкнуть к усилию, которое он должен был оказать на бумагу, чтобы чисто и четко написать ответ, но в конце концов Рей справился. S, A, B, C, D, E, F. Значения от 9 до 0 применяются в качестве субрангов к рангам от A до F, при этом человек с рангом А9 является пользователем самого высокого уровня до достижения S-ранга, а F0 — самым слабым. В S-рангах субранжирование применяется с использованием системы классов, как в шахматах, в порядке убывания, король-королева, в зависимости от гендерной идентичности пользователя, ладья, рыцарь, епископ и пешка. Несмотря на использование системы классификации, как в шахматах, Перевод соответствует иностранной классификации, а не местно-национальной. Перейдя к следующему вопросу, Рэй почувствовал, что его уверенность начала немного расти. Перечислите все спецификации, применяемые к УБУ бойцам, разделив их соответствующим образом, а также дайте каждому общее определение. Спецификация – характеристика атрибут качественного пользователя. Указания задачи посередине заставили его улыбнуться, и он подумал, не собьют ли с толку других испытуемых, которые не прочли вопросы полностью. Спеки каждого пользователя. Первый. Сила. Определяет физическую способность пользователя толкать, тянуть, поднимать, переносить и бросать вес. Второй. Выносливость. Определяет физическую способность пользователя выполнять требующую усилий деятельность без утомления. Третий. Скорость. Определяет скорость физического движения и реакции пользователя. Четвертый – когнитивность. Определяет скорость когнитивной обработки информации пользователем и объем информации, который может быть обработан за один раз. Из-за опасений по поводу длительного церебрального повреждения когнитивность активируется только при сознательном применении, чаще всего во время УБУ-призыва. Специальные спеки УБУ. Первый – нападение. Определение прямой наступательной мощности УБУ. Второй – защита. Определение общей защитной способности УБУ. Четвертый – прирост. Определение способности УБУ со временем адаптироваться и модернизировать себя и своего пользователя с поступлением входящей боевой информации. Эти показатели ранжируются так же, как и ранги УБУ, хотя стандартные значения от 0 до 9 также используются в S-рангах и значат больше, чем сам ранг. В таких измерениях рейтинг F0 сродни способностям среднего 30-летнего гражданина мужского пола межсистемного сообщества. Рэй принял на свой счет текст после написания последней строчки, учитывая, что она не совсем относилась к вопросу, но обнаружил в поисках способа ее удаления, что ручка написала что-то вроде необратимых записей. Вздохнув, он решил двигаться дальше и не отвечать на вопросы. «Перечислите 7 УБУ-типов» потасовщик, дробитель, лансер, рапира, дуэлист, фаланга, а тип. В таком ключе тест длился несколько страниц. За четверть часа Арей легко расправился с базовыми вопросами. Сложность экзамена неумолимо нарастала, и вскоре он поймал себя на мысли, что грызет кончик ручки. Вопросы экзамена больше были не про разъяснение аббревиатур наподобие СБТ или УБУ, а больше про подробный молекулярный анализ карбонизированной стали, Про то, какой тип подборки будет рекомендован для матча против команды из трех человек, состоящей из дробителя, рапиры и фаланги. И какова разница между входными электрическими сигналами, между фантомным призывом и факт-призывом, а также между частичными призывами каждого из них. Через час Рей добрался до последней страницы и вздохнул с облегчением, увидев, что у него осталось только два вопроса. Нечаянно он посмотрел на оба сразу и обнаружил, что перечитывает последний вопрос уже несколько секунд. Он перечитал его еще раз, а затем еще дважды, прежде чем понял, что вопрос, по-видимому, скорее и спрашивал мнение, а не факт. В конце концов, Рэй заставил себя вернуться к одному из последних двух вопросов. УБУ предлагают своим пользователям множество физических преимуществ по сравнению с непользователями, Все из которых со временем улучшаются по мере развития и эволюции устройства. Перечислите столько, сколько сможете, и дайте их общие определения. Еще несколько секунд он сидел, вчитываясь в вопросы его продолжение. Это казалось таким странным. Странно ставить оба вопроса отдельно и в конце теста. На секунду Рэй почти посмотрел вправо, чтобы взглянуть на тест-ВИФ. Гадая, дошла ли она до последней страницы и ломала ли голову над тем же. Поймав себя на этой мысли и заподозрив, что она, вероятно, отстает от него, он начал писать. Первое. Нейролин синтетическое акциональное образование в белом и сером веществе головного мозга и позвоночника, позволяющее значительно улучшить ментальные способности во время применения пользователям спека когнитивность. Второе синаптическое замещение. Искусственное замещение синапсов в конечностях и основных мышечных группах, уменьшающая задержку между мыслью и действием. Третье. Оптимизация перекрестной плотности, перераспределение роста тренированных мышц и сухожилий в пользу силы и скорости, что позволяет значительно повысить уровень физической силы и ловкости. Четвертое. Кислородная независимость. Снижение зависимости от поступающего через кровь кислорода. Резкое повышение мышечной и умственной выносливости. Пятое. Профилактика остеопатической целостности. Увеличенная плотность и размер костной ткани, позволяющая организму выдерживать стрессовые нагрузки, связанные с использованием УБУ и боевыми действиями. Шестое. Генетическая коррекция. Исправление отдельных дефектов ДНК, приводящая к различным положительным физиологическим изменениям с течением времени. Закончив, Рэй поднял ручку и перешел к последнему вопросу, уже зная, каким будет его ответ. Что из перечисленных выше физических преимуществ наиболее важно для вас?